Ты сердишься? Кто же были эти три личности, к которым ты приблизился? Спросил Клод де Монталон. Ночная амглас продолжал Филиппа, придавала незнакомцам еще более таинственности. Я не принадлежу, конечно, к тем боязливым натурам, которые содрогаются, видя нечто необыкновенное, но это были, наверное, цыгане, наряженные несколько фантастично. Спросил с иронией Олимпио Агуада. Филиппа отрицательно покачал головой. Как ты таинственно улыбаешься. Кто они были, я так и не узнал и не мог даже догадаться, продолжал храбрый итальянец после минутного молчания. Впереди ехал, по-видимому, пожилой человек, вернее, старик. На нем была мундир, подбитая мехом. На голову спускался капюшон, скрывавший наполовину его лицо, обросший седой бородой. За ним следовала на тощей лошади женщина, одетая также в светлый длинный плащ. Она так низко пригнулась к шее лошади, что казалось, будто она была подавлена каким-то глубоким и тайным горем. Удивительную процессию замыкала молодая девушка, шею и голову которой оббивала испанская шаль. Они продолжали свое путешествие, как будто не замечая меня, но я все таки был от них на небольшом расстоянии. В первую минуту и я подумал, что это цыгане, но потом решительно потерялся в догадках. И таинственные путешественники стали мне казаться выходцами с того света. Я не знал, что думать и на что решиться. Вы, итальянцы, не можете еще до сих пор оставить своего суеверия, проговорил Маркиз. Но Олимпио Агуада схватил его за руку. Дальше, дальше. Ницкеливо сказал Олимпио, полный ожидания, как будто причувствовал, что означало это таинственное процессе. Кто там? спросил я. Продолжал Филипп. Никто мне не отвечал. Клянусь всеми святыми, закричал я. Если вы не объявите мне своего имени, то я выстрелю. Кто вы? Куда лежит ваш путь? С востока на запад, ответил старик. "Не трогай нас, юноша. Моя звезда еще не взошла." Незнакомец открыл свое лицо, прикрытое наполовину капюшоном, и я увидел на его лбу чернеющее пятно. Мне стало страшно, и я отшатнулся. Обе женщины промчались мимо меня, как будто я не существовал. и ускакали. "Нет сомнения," вскричала Гуада. "Ты видел черную звезду?" «Черную звезду повторили Филипп и Мартис. Что это такое? От чего такое прозвище? Вы это узнаете, дорогой Варанхуэс, сказал Олимпио, горевши нетерпением увенчать предпринятое им с товарищами дело потешения молодой королевы Изабеллы. На лошадей, явление виденное Филиппа, будет нам способствовать. «Черт побери, земля горит у меня под подошвами. Ну, господа, Одна будет сегодня ночь. Даларес, помоги мне. Я знаю, ты молишься за меня. Последние слова сказал Олимпио тихо, затем послал рукой поклон по направлению к Мадриду и поспешил к лошадям. Ты, Клод, поедешь с правой стороны от меня", вскричал он. "А Филиппа поедет с левой. Пока мы будем совершать наш опасный путь, я вкратце расскажу вам все, что я знаю про Черную звезду". Говорят, что его появление предвещает несчастье королевскому двору, и этим самым оно может быть пошлет нам удачу в похищении молодой королевы. Следовательно, черная звезда причисляется к царству духов, спросил маркиз, тихо засмеявшись. Оба товарища ничего не ответили ему на это. Ночная мгла уже наступила, когда все трое уделись на коней. Они выехали за опушку рощи и направились к замку Аранхэс. Движимые смелыми надеждами, они ехали по равнине, покрытой семой ночью. Филиппа все еще вопросительно посматривал на горизонт, как бы ища чего-то, не в состоянии позабыть виденное им. Эта темная таинственная история как раз подходит к нашей ночи, начал Олимпио сдержанно. Это видно уже из прозвища «Черная звезда. данного ему народом. Я прежде тоже не верил в гения. Я так же, как и ты, год относил их к царству духов или, лучше сказать, к творениям расстроенного мозга, которые так часто возникают перед одинокими садниками, дедушками через степь и о которых потом передается из уст в уста. Только тогда, когда мануэль картина Смотритель замка в Мадриде спросил Маркиз, только тогда Когда этот честный человек сказал мне, что он видел собственными глазами черную звезду, я не смел более не верить. "И ты думаешь, что это тот самый, которого я видел?" спросил Филиппа. "Без сомнения. Ты его описываешь совершенно подобно тому, как Мануэль Картина описывал его мне и своей дочери Доларес. Слушайте же, почти каждому испанцу известна эта тайная придворная интрига. Вы знаете, что по смерти Фердинанда VI на испанский престол был призван его сводный брат Карл Неаполитанский. Этот Карл IV имел от своей супруги Луизы Марии Пармской, кроме следующего короля Фердинанда VII и дона Карлоса, за которого мы сражаемся, еще третьего сына. Об этом еще никто не говорил, заметил маркиз. История о Черной звезде все более и более становится интересной для меня. Я еще никогда его не видел. И я тоже. А я родом испанец. Испании. Филиппо Избранник в этом случае сказал Олимпию и хотел продолжать свой рассказ, как вдруг итальянец так быстро придержал коня, что тот встал на дыбы. Бог мой, прошептал он. Мне сдается, что и вам сегодня ночью посчастливится. Видите ли вы там вдали тени? Клод и Олимпио тоже придержали своих коней. Ночь немного прояснилась, потому что месяц показывался из-за облаков и тумана, окружавших горы. Пустынная степь, лежавшая перед всадниками, производила какое-то странное впечатление при этом рассеянном свете. Вдали возвышались город и парк Аранхуэс, покрытые темными полосами теней. Здесь и там стояло несколько низеньких кривых и склонившихся к земле пальм. Они имели вид каких-то земных духов и, казалось, преклонялись перед таинственной кавалькадой, видневшейся вдали. "Фелипа прав", шепнул Олимпио Маркизо, "подобно каравану духов, где они там?" «Черная звезда", прошептал про себя Клод де Монталон, как бы желая запомнить таинственное имя чудного явления и выяснить себе то что было недосказано Олимпио. Трое всадников бессознательно встали в ранжир, как бы готовясь выдержать ночной смотр, и придержали своих лошадей, чтобы дать дорогу странной сказочной кавалькаде. Медленно, равномерно приближалась она при бледном свете луны, производя поражающие впечатления. Казалось, будто ли